Послесловие автора. Седьмой том под названием «Пророчество Агахи» — это история богини, способной видеть будущее, её партнёре-пророке и о служащих ему рыцарях. Хоть способность видеть будущее крайне удобная, мне кажется, она несёт с собой ещё много минусов для своего владельца. Ведь заглянув в будущее, можно увидеть там несчастья, которых нельзя избежать. И мне кажется, что если жить в ожидании их наступления, то это испортит все те радостные мгновения, которые ты и мог бы испытать. С другой же стороны, умея видеть будущее, для тебя становится возможным почти всё что угодно, но вопрос в том, как долго ты сможешь наслаждаться тем, о чём уже знаешь заранее, насколько бы приятно это ни было. Побеждать в состязаниях типа спорта и игр в целом забавно, но будет ли вам приносить искреннее удовольствие победа в состязании, в котором вы гарантированно победите? Ценность того, что вы станете лучшим в каком-то виде спорта, как раз и заключается в сложности достижения этого статуса, а состязание с предвидением будущего сравнимо с игрой в бейсбол или баскетбол против детсадовцев. Введение будущего — это такая штука, которая делает всё вокруг вас предсказуемым. Вы будете знать, где и что произойдёт, кто и что скажет, вызывая ощущение того, что весь мир — подделка, как если бы вы проходили игру по второму разу. Мы часто думаем, что могли бы сделать всё лучше, умеем увидеть будущее, но если ты можешь всё предвидеть, то начнёшь воспринимать успех как нечто естественное, и его ценность будет утрачена. И нет ничего ужасней, когда всё, что у вас есть, — это сплошные несчастья без какой-либо надежды. Появившегося в этой книге персонажа пророка Дидриха, я писал, задаваясь про себя вопросом, а чего вообще может хотеть человек, способный видеть всё будущее? Я как следует постарался описать его образ жизни и исход, при наличии у него способности видеть будущее. Буду несказанно рад, если вам зашло. К слову, господин Йосинори вновь порадовал нас изумительными иллюстрациями. Сцена с Аносом, кладущим голову на колени Миши, вызывала у меня небывалый фурор. Так что словами не передать всю глубину моих чувств от того, что я поместили во Франтиспис. Хотелось бы также отблагодарить за все старания своего редактора госпожу Йосиоку, Спасибо вам за вашу поддержку, несмотря на всю вашу занятость. И, наконец, я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем, прочитавшим эту книгу. Следующий том коснётся крайне важной темы раскрытия одной из величайших окружавших Анаса загадок. Я приложу все усилия по его правке, чтобы сделать том более увлекательным. Так что рассчитываю впредь на вашу поддержку. Всю. 11 мая 2020 года, читал Адреналин.